«А вы к каким меркам привыкли, товарищ капитан-лейтенант?» «Будничным для разнообразия голосом поинтересовался старший лейтенант Зая». «А я к двенадцати дюймам», — честно сообщил Алексей, прежде чем успел задуматься, «а стоит ли отвечать на этот вопрос?» «Которые старые или которые новые?» «Это уже было минус очко» потому что те офицеры, которым повезло попасть в штатное расписание новых, точнее совсем уже новейших, Москвы и Сталинграда, не променяли бы их ни на какой пхеньян, ни то, что саганг с Йонг-Джином. Старые, значит, вероятно, с Имеющий в кармане документ, подписанный председателем Совета министров СССР, Старший лейтенант мазнул внимательным и задумчивым взглядом по кривому и длинному шраму на щеке капитан лейтенанта Вдового. И только теперь Алексей сумел наконец-то вспомнить, кого именно ему так мучительно напоминали эти двое, и кто был последним, задавшим ему почти точно так же сформулированный вопрос.